Встреча с сатаной Знаю я, Маркел Маркелов, Что ты близок к государю-батюшке, Что ценит он в тебе великий ум и прозорливость. Потому и надумал я потолковать с тобою без мест и чинов по-дружески. Ты забудь, что я князь и боярин, А ты всего лишь стряпчий. Одному Богу молимся, одному царю служим. Да и возраст у нас с тобой мниц мне вровень. Сколько тебе годов? 53 уже. Вот видишь! — обрадовался великий посол. А мне пятьдесят четыре. Считай, ровесники, ты не стой передо мной, ты садись. Я же говорю, потолкуем попросту. И взял за рукав, усадил к себе на скамью, еще и приобнял. Закадычные друзья, да и только, подумал Маркел, как бы князь ведал, что царь меня к себе близко не подпускает, так бы не ластился. Взойдя на отцовский престол, Алексей Михайлович прокошачьего спасителя, казалось, запамятовал. Правда, был он уже недоверчивый к чудесам мальчонок, а шестнадцатилетний юнош, да и кошки отрады давно не стало. Говорили, что сбежала она из своих нынешних палат к вольным московским котам, и с тех пор никто ее никогда не видывал. Скорее всего, польстился какой-нибудь злыдень на голубой мех, и сделалась прекрасная персиянка оторочкой для шапки. Окольничий Проестев покойник, сильно надеявшийся, что его помощник вознесется при новом царствовании, философически молвил... «Кесарева память коротка, яка тень от полуденного солнца!» И ошибся. Это царский дядька, боярин Морозов, никого к молодому государю не подпускал. Окружал своими верными слугами. А когда после соляного бунта Алексей Михайлович начал править сам, оказалось, что память у него цепкая. И добро он помнит. Вокруг престола появились новые люди, известные царю с детства. Не забыл государь про человека с волшебным глазом. Должно быть, на него отрока тот случай произвел сильное воздействие. Однажды Степан Матвеевич прикатил к дому Маркела на Колымаге. Во двор вошел с криком «Едем! Зовет!» Вытянувшийся в один рост с трех глазом, но такой же нежнолицый и сердцетрепетный помазанник, Строго спросил ломающимся боском, не присягал ли Маркел врагу человечества, не чернокнижник ли, чтет ли Божьи молитвы, ходит ли к причастию. Не только чту, но и весь псалтырь наизусть, знаю, ответствовал тот и начал читать псалмы один за другим, а государь подхватывал, светлел лицом. Успокоившись насчет нечистой силы, Алексей Михайлович спросил уже без страха, с любопытством, верно ли, что Маркел поднимает речи зверей. «Знал когда-то, да забыл», — ответил тот, испугавшись, что получит назначение в царский зверинец толмачом. На следующий вопрос про лоб, обычное на нем пятно или особенное, сказал, что в точности не ведает Однажды при сосредоточении мыслей сия точка нагревается, и для сыска это полезно. Поэтому ты видишь то, чего другие не видят, опасливо поглядел на родинку государь. Ладно, ступай, будет тебе служба. И четыре года после того была у Маркела не служба, а сахарный мед. Взяли его во дворец стряпчим. Великая честь для дворянина без году неделя. Притом являться без особого вызова не велели, только когда царь потребует, а жаловне положили хорошее и поверстали еще одной деревенькой. Требовали же во дворец редко, если случалось что-нибудь затруднительное для рассудка. Должность Трехглазова называлась звучно и даже страшно «Государев стряпчий тайных дел». Однако по большей части приходилось заниматься бездельцами. То надо было найти любимую золотую зубочистку, которой Алексей Михайлович привык после трапи заковырять в зубах, нашлась за отворотом государева кафтана. То надо было сыскать, правда ли, что Ее Величество синая боярышня забрюхатила от сонного видения архангела Гавриила. Неправда, что от архангела, но правда, что от Гавриила, царского Рынды то надо было, и это еще хорошо, во время посольского приема прочесть по лицу крымского Мурзы его тайные помыслы. А что их читать? И так ясно. Соболей хочет. От непыльной этой службы трехглазы скучал, толстел, прежнюю приказную вспоминал со вздохом. Правда, возврата на нее все равно уже не было. Степан Матвеевич стал совсем стар, Ушел на покой в монастырь, и там мирным иноком вскоре приставился. Идя со свечой за гробом, Маркел думал, «Моя жизнь тоже на закат пошла, да сумерничаю как-нибудь, и ладно». «А и что плохого? Живу дома, с заботливой женой, с сыном, и возраст немалый полста лет уже». Однако в прошлом году, наконец, случилось настоящее дело, после которого оказалось, что покой у был не окончательный, а временный. Во дворце стряслась злая беда. Непонятно, с какой причины удавился комнатный стольник Бельдеев, опоганил государевы честные палаты. Их, конечно, заново осветили, патриарх Никон справил молебен, но тем не удовлетворился. Призвали во дворец, стряпчиво тайных дел. И его святейшество, в присутствии его величества, велел Маркелу искать, с чего стольник согрешил страшным грехом. С бесовселения или с чего иного. От такого задания трехглазый будто на 10 лет помолодел. Времени ему понадобилось не более часа. Первым делом он осмотрел труп. Увидел, что хоть на шее борозда от веревки, однако же язык не высунут а во рту нашел лебяжью пушинку осмотрел на кровати подушки на одной прокушена наволочка ясно задушили подухой, а подвесили уже мертвого дальше было просто патриарх еще от государи не вышел а трехглазый уже явился докладывать сатанинской силы день обнаружено, и бельдеев себя не убивал а убил его другой стольник мишка патрикеев Потому что накануне проиграл покойнику в зернь шестьдесят ефимков и не захотел отдавать. И тот Мишка уже во всем повинился. Еще не закончив рассказы, Маркил увидел, что дело неладно Государь со страхом глядел ему на лоб, многожды осеняя себя крестом. Кажется, устрашился такой прозорливости, слабым голосом сказал Ты иди, иди. Вредь к себе не подпустит, понял Маркел. Третьего глаза убоится. В царский дворец мне отныне не хаживать, как бы вообще подальше из Москвы не услали. Угадал он наполовину, что государи ему более не видовать. Рыбки откушай, хороша Днепровская рыбка, князь Борис Александрович. Подвинул блюдо с жареными окунями, да другое с радними огурчиками в сметане. Не взыщи, что почую постным, ныне ведь пятница, память страстей господних. Перекрестился на образ спасителя, стоявший посреди стола в окружении свечек. Репнин был великий богомольник, по его собственному выражению, враг срамословия, нечестия и всяческих похабств. Я нынче был в лавре у катакомбных отшельников, видишь, купил икону древнего греческого письма, дал за нее кошель золота. Коли по Божьей милости вернусь в Москву живым-здоровым, хорошо исполнив государеву службу, поклонюсь сей Киево-Печерской и патриарху. Как думаешь, Маркел, понравится ему? Он, говорят, любит византийскую старину, никон-то. Рот растянулся в умильной улыбке, хитрые глазки выжидательно впились в Маркела. «Э, нет», — подумал трехглазый, — «этот, пожалуй, про мое от государя отлучение знает. Но знает он и то, что у меня теперь другой господин. Вот и подкатывается». Тогда ведь как вышло после сыска о повешенном стольнике? На завтра вызвали Маркела в Патриарши палаты, к его свидетельству И сказал трехглазому новый царский любимец и попечитель. «Государь тебя больше не хочет, стряпчий. Твоего лбяного ока боится, не от сатаны ли оно? Служить теперь будешь мне, я, сатаны, не страшусь, а твоему острому глазу пользу найду». Даже не спросил. Согласен? Нет. Да и кому бы пришло в голову отказывать самому Никону? И началась у Маркела совсем другая жизнь. Ни покоя, ни дома, ни семьи. Святейший Никон правил не только церковью, но и всей державой. Алексей Михайлович ни в чем ему не перечил. Потому работы трехглазому выпадали самые разные. Чем... Только он за минувший год не занимался. Ездил тайно проверять двух воевод и одного наместника, про которых доносили, что сильно воруют. Сыскивал кражу монастырской казны в Троицкой обители. Списывался с русским лазутчиком в шведской Риге, старым своим знакомцем. Но чаще всего Никон использовал Маркела для малороссийских дел. Патриарх задумал великое дело — «Залучить под государеву руку мятежную Украину!» И слал много грамоток Гетману Хмельницкому со старшиною. Иные письма были явные, и их били песцы, но случались послания доверительные, которым лишний глаз вреден. Такие святейшие наговаривал Маркелу, тот запоминал слово в слово, потом своей рукой записывал и отправлял. Забот на патриаршей службе было много, а награда только одна, в следующий раз давали дело труднее прежнего. На пожалования и похвалы Никон был скуп. Говорил, что охотничьих псов надо держать в тащите. И то сказать за год, весь жир с сморкел сошел, морщин и седины прибавилось. А все же хорошая была жизнь. Другие на шестом десятке уже старики... Трехглазый же был поджар, на мысль скор, на ногу легок. Зато и доверил ему святейшие задания особенной важности. В Польшу королю Яну Казимиру отправилось посольство увещевать ляхов, чтоб не воевали с украинским казачеством, не лютовали, не обижали православных. В начале весны пан Стефан Чернецкий, набрав 12 войско, отправился усмирять Украину на новый лад, как никто до него еще не пробовал. Он говорил, где нет людей, там некому и бунтовать. Жестокого карателя называли коротко «Чарни», «Черный», потому что он был черен рассудком. В прошлом году, когда казаки в сражении под Батагом взяли в плен несколько тысяч ляхов и стали их всех убивать, Чернецкий отсиделся в стогу сена. Он видел, как его товарищи живьем потрошили, рубили ломтями, сажали на колья. Вот разумом и почернел. Теперь он тоже делал со всеми, кого считал бунтовщиками. А бунтовщиками для него были все украинцы. Где проходила его войско, земля оставалась безлюдной. Воины Стефана Черного были подстать своему начальнику, а некоторые хуже. «Убитые, убитые, казненные, казнены, они по земле не ходят, они в земле лежат». Но некто полковник Кричевский по прозвищу огне глаз, пленных не предавал смерти, а выжигал и очи и отпускал на волю. Сотни и тысячи страшных слепцов спотыкались по дорогам, разбредаясь во все стороны и вселяя в народ ужас. Пусть всего в Москве заволновались, узнав, что воодушевленные успехами Чернецкого Паны на сейме постановили собрать королю армию для окончательного усмирения Украины. Деньги нашлись. Всех жидов Речи Посполитой обложили поголовной податью. Пускай за погибель схизматиков платят нехристи. Патриарх давно уж пенял государю, что грех и негоже отдавать православных агнцев на терзание католическим волчищам. Но миролюбивый Алексей Михайлович Кровопролитие боялся и войны не хотел. Потому и отправил к Яну Казимиру увещевателей. Возглавил посольство Великопермский наместник князя Борис Репнино-Боленский. С ним были еще двое ближних государевых людей. Боярин князь Федор Волконский и дьяк Алмаз Иванов. А начальствовать над охраной посольского поезда патриарх поставил трехглазово. Поскольку ехать предстояло через всю Украину, где творилась неисчислимая лихо стража была многочисленной, а ее голова в дорожных грамотах писался сразу после послов именем с полуотчеством. Не просто Маркел, а Маркел Маркелов. Так оно теперь в разрядных книгах навсегда и останется. Что с тряпчей трехглазой бывывал в великом посольстве четвертым. Великая честь. Но дороже явной чести была неявная. Тайный от патриарха наказ. Много важнее, чем государев наказ послам. Те должны были всего лишь явить Яну Казимиру московское миролюбие. И если удастся отсрочить вторжение королевской армии на Украину. У Трехглазого же задание было хитрее. Получалось, что это не он сопровождает великих послов. А они его. Князь Рипнин о том догадывался, вот и подчивал сладкими речами до да Днепровской рыбкой. Не дождавшись ответа на вопрос о патриархии, боярин улыбнулся еще слаще. Исполню государеву волю, протянул королю вид мирный я оливы и удалюсь от мирских дел. Бо все суета и томление духа. Вот я и наместник великопермский, и боярин, и великий посол, а нет во мне никакой гордости, одно смирение и уничижение. Ныне с утра опять стих написал души излияния. Послушай, князь развернул свиток, стал читать.